Итак, я отправился пить таблетки в центр Хазэлден, ничего о нём не знаю. План состоял в том, что перед поездкой в Миннесоту я пройду быструю детоксикацию. Во время этой процедуры вас отключают от жизни на 2-3 дня и накачивают антагонистами опиатов. К концу этого периода вы должны стать трезвым. Кстати, теперь я знаю, что этот метод не работает, хотя его всё ещё используют для лечения. Я сделал экспресс-детокс, а затем отправился в Хазэлден. Приехав туда, я почувствовал себя мёртвым. Единственное, что они говорят об опиоидных детоксикациях, так это то, что они не могут вас убить. Но они могут заставить вас пожелать стать мёртвым. Детоксикации, которые могут вас убить, это алкоголь плюс бензо, то есть бензодиазепин. Я лежал в своей палате в центре Hazelden, и мне было невероятно плохо. Я был как побитая собака. От ужаса я хрипел, у меня дёргались руки и ноги. Я постоянно умолял врачей облегчить мои страдания, но мне в ответ говорили: "Вы уже избавились от токсинов, теперь просто расслабьтесь". Но по моим ощущениям, я не проходил никакого курса детоксикации. Я просто перешёл с 55 доз векадинов в день к нулю доз векадинов в день. По сути, я перешёл в то состояние, которое называют решительный отказ или завязка. Это дикая ломка из-за полного прекращения приёма наркотиков. Я стал тем, кого называют обнимателем стен. Для того, чтобы сделать всего несколько шагов, мне приходилось хвататься за ближайшую стену. Теперь я знаю, если бы я не прошёл быструю детоксикацию, то мне бы дали что-нибудь, чтобы облегчить агонию, но они думали, что я прошёл детоксикацию, и поэтому оставили меня в покое. Мне кажется, переход от 55 к 0 показывает, что я по крайней мере чертовски сильный человек. Но по моим ощущениям, я находился в образцовом, чистейшем аду. Примерно через 10 дней моего пребывания в центре я оказался на групповом сеансе и тут выяснилось, что мои перспективы оказываются несколько туманными. Мне приходилось повторять: "Я в порядке, я в полном порядке", но на самом деле я не был в порядке. Моё детское убеждение в том, что я никогда не смогу быть плохим мальчиком, оказалось настолько сильным, что я думаю, даже во время жуткого эпилептического припадка я бы следил за тем, чтобы не раскачивать лодку. Когда я очнулся от припадка, то снова оказался в своей палате, но теперь вокруг меня собрался весь персонал. Чувствовалось, что люди были в ужасе. Не знаю, что произошло, и явно находясь ещё в глубоком замешательстве, я сказал: "Боже мой, я не могу в это поверить. Чтобы увидеть меня вы, ребята, приехали в Калифорнию? Это так мило". "Да ты не в Калифорнии", сказал кто-то. "Ты в Миннесоте, и у тебя был сильнейший эпилептический припадок. Я остался в этом центре ещё на 2 недели, и к концу срока почувствовал, что управляю этим местом, что я стал королём этого центра". А удалось мне это просто потому, что я вёл себя как герой Майкла Китона в фильме В трезвом уме и твёрдой памяти. Я ещё был достаточно молод для того, чтобы заметно прибавить в весе, поиграть в теннис и перестать принимать таблетки. Но в душе я знал, что скоро снова напьюсь. Как только я почувствовал себя лучше, то сразу возвратился в Калифорнию. И я не вернулся к нормальной жизни, но чувствовал себя хорошо. Но как я уже говорил, я ничего не узнал о том, что со мной не так. Я ничего не знал об обществе анонимных алкоголиков или о том, как жить трезвой жизнью. Всё, что я сделал, это отказался от викадина. Для тех из вас, кто смотрит друзей, скажу, по-моему, лучше всего я выглядел в начале четвёртого сезона. Всё ещё недостаточно хорошо с точки зрения Дженнифер Энистон, но всё-таки чертовски хорошо. Вернувшись в Калифорнию, я продержался 68 дней, а затем снова выпил спиртное. Моя теория заключалась в том, что пьянство это не то, что меня чуть не убило, меня чуть не убили опиаты. Водка всегда только затыкала дыры, а так как дыры по-прежнему оставались на своих местах, то их надо было чем-то заполнять. И я напивался каждый вечер вплоть до 2001 года.